«Всегда. Всякий спляшет, да никак скоморох. Всякий сам себе правит нож и топор, но вряд ли кто наточит лезо нежнее, чем дед Щепка. Знатый источник, боевый холоп, служивший еще родителю Геррика, ныне доверенный купецкий приказчик». Светил знал толк в добром сруче, сам холил его в домашней ремесленной, но работа старика завораживала. Точильные камни у деда Щепки хранились в особом ларце, разложенные по зерну. От грубых до бархатных. Каждый ополаскивался в двух водах. Непостарчески сильные руки безошибочно наклоняли клинок, не нуждаясь в уголке для опоры. Легко, просто. Цену этой легкости Светил очень хорошо знал. — Они, плотники, по малым весам ходят по большим деревням, — рассуждал Щепка. Свои умения кому-то несут на порог, сами по заболотьям премудрости набираются. Светил слушал с любопытством. Дома на коновом вене плотники в ватагами не ходили. Обычай беззаконного левобережья был непонятен и чужд, но царю заповедано отмахиваться от того, чем люди живут. Светил и ствер мог в охотку позабаскалить о гнездарях, а отх пятый не мог. Правая рука еще полеживала в повязке, и шутка боялась, не лопнул бы шов. Там при каждом движении все морщилось и болело, и шутка клялась, будто струпья скоро спадут, она вытащит нитки, останется надежный рубец. «Вот тогда и будешь хоть топором махать, хоть мечами страшными». Светил знал, утешает. «Не будет этого никогда». Он сказал. «У нас всяк сам строится» а у кого сил не хватает, тот мир зовет на братские помощи. Так всегда было. «Эх, дико мы, Тушко!» — вздохнул мудрый щепка. «Благо, кто практическим уставом живет, здесь, говорят, прежде Ойдрига тоже наемными топорами исп не рубили. Потом задичала губа, обезлюдила. Андархи стали селиться. Ехали, как ныне в Варансиаду. А на новом месте ведь что?» «Скорей да скорей, чтобы по теплу справиться!» «С тобой и пошло!» Зеленец все где был сильный. Светил привез хорошие сапоги, снятые из боярина оскремета, но случая покрасоваться все не было. Светил с удовольствием ходил босиком. После долгой отвычки в охотку мял пятками землю. «Так подумать!» — продолжал дед. «Туда-сюда оглянулся, и вот она избушка! Чем плохо?» Тем, что руки чужие. А я про что? Чужой совести вверяясь, того гляди, наплачься. Не стало, парень, в людях порядка. Вот увенчают царя, начал светил, но старик перебил. Ты, Витязь, ты славу стяжал и раны благословенные. А глупь еще толку не разумеешь. Людям не от царя совесть вручается. Так тебе скажу. Бойся, дикомыт, нанятого работника. Это не деревенские братейка, чтоб строить, как для себя. Наймит, обиду возьмет, что подарочком обнесли. Да и заговорит угол на хозяйскую голову. Чтобы дом, стало быть, три века отмерил, да жизнь в нем не задалась. Светил подумал про сегдинскую плотницкую ватагу, чьи теслые топоры любовно правил дед Щепка кудрявого, улыбчивого красавца. А я думал, повагу за умение жалуют. Выходит, просто бояться. Тебе, может, про барканиху из линовища напомнить. Отплатила стал быть нашему поваге за дочкины слезки. А через полгода мужу поминальное полотенечко выткала, далеко отсюда линовище, пробормотал светил. Могли люди приврать Кто-то мимо сболтнул, другие без дела, уши развесили. Сам подумал про боевые песни над Торожихой. Тоже слух долетел. Изготовились прямо на завтра чужому войску честь оказывать. А Айдригович и сейчас еще. Даже из Выскирега на север не тронулся. Какое там коновой вен воевать? Дед Щепка глянул из-под белых бровей. Выцветшие глаза смотрели пронзительно. И не верь, парнишка, не верь, что слушать старого болтуна. Все вы молодые, бесстрашны пока добрые люди слегу на темечке не обронят». «Что ж ваш большак такому поваге избу для сына строить доверил? На то надеясь, что повага сам здешний, у гнезда не бьет?» Топор почти беззвучно кружил по оксамитному камню, принимая должную, точно отмеренную остроту. Опять вспомнилась Торожиха. Руки с искусные искусной лозой, умудренной кочадыком, запах калачей. Свои пальцы на струнах, которыми он тогда думал, будто владеет. «Жаль, гусли нет!» — вслух вырвалось у него. «Я б тебя, дедушка, при добром деле повеселил». Щепка вскинул глаза, но тут же нахмурился. «Ты свой дикамыцкий обык ты брось!» Мы тут добрую Маранушку хвалим, ее заповеди чтим. Царя Отх в гусли играл, не остался в долгу, светил. Мы с тобой царя судить будем?» Старик отвел глаза, что-то буркнул насчет несмыслячей беды доискался. «Это кто доискался? Отец?» «Ну, щепка занудистая. Каб не белая твоя борода. Я-то дурак, свое сручи думал тебе показать, попросить науки». Даже, может, мечи с боевым ножом принести, прихвастнуть старинным укладом. Нет уж. Для боя остры. А без маранских советов поди обойдусь. Он еще посидел в маленькой ремесленной, потому что не дело Юнсу, едва взлелеевшему на щеках колючий поросль, седобородого лаять. Потом прибежал Катеха. Пугливый малец мигом ощутил витавшее напряжение, отпрянул с порога, позвал издали. «Дедушка Щепка! Господин Витязь! Вечерять, пожалуйте!» И убежал, покуда не наругали, будто не по чину окликнул. В Повалуша уже пели хвалу. За столом светил впервые и выпростал из повязки десницу. Взял ложку, как все добрые люди правой рукой. Хватит уже, кому попадя глаза лупить на ловкое леворучье. В этом доме он был то ли родственник, то ли гость, поди угадай. Оттого сидел рядом с таким же родным, хотя и некровным, дедом Игоркой. Одна из шутка не торопилась на лавку, кормила крагуяра, лежавшего здесь же, в повалуше, в тихом углу. Матерая купчиха, возглавлявшая длинный стол, не начинала трапезу, следила взглядом за усердной снохой. Улыбалась. Явно довольная. Когда-то в шигардайской губе бытовала та же речь, что на коновом вене. После Ойдрига гнездари, угождая новым хозяевам, нахватали коверканных слов из андарского языка. Они полагали, будто украсили и облагородили свою молвь. Светил находил ее рабской. Он нипочем не сознался бы, что иные местные слова ему нравились, примером «сыноха», «сыновушка», означавшая «невестку».